Глава первая. Случай с питбулем В тот вечер Фред после работы повел сотрудников в бар О'Хара, где заказал выпивку для всей компании. Сослуживцы все подходили, и вновь прибывшие приветствовали друг друга жестами и возгласами, радуясь своей удаче. Фред поднял бокал, собираясь произнести тост. В зале воцарилась тишина, и все повернулись к нему с поднятыми бокалами. «Питбуль умер! Да здравствует, Питбуль!» – провозгласил он под ликование присутствующих. «Верно, верно!» – прозвучали одобрительные возгласы, когда люди опустошили бокалы и в зале послышались взрывы смеха и аплодисментов. Тем вечером в заведении не было ни одного грустного человека, что сильно отличало обстановку в баре О'Хара от большинства уикендов за последние два года. До появления Пита Буля, Пит Буля, дела в компании шли прекрасно. Люди получали желанное повышение и щедрые бонусы, условия работы были весьма благоприятными, а возможность трудиться на одной из старейших и уважаемых компаний в отрасли приносила многим личное удовлетворение. Тем не менее, как и во всех хороших компаниях, наступила пора перемен. Два года назад Сео, которого друзья, а это были почти все сотрудники компании, называли старина Бейли, продал свой бизнес по предоставлению финансовых услуг более крупному конкуренту, однако, подобно большинству профессиональных топ-менеджеров, не смог так просто уйти. Сео, здесь и далее генеральный директор компании. Бейли привык держать руку на пульсе, поэтому договорился, что займет временную должность консультанта в совете директоров и будет помогать компании в переходный период. Члены совета директоров с удовольствием принимали рекомендации Бейли и не возражали против периодических визитов в главный офис его бывшей компании, ставшей теперь подразделением. Старина Бейли хотел сохранить моральные ценности, которые он прививал сотрудникам, и надеялся, что они будут приняты в подразделениях крупной компании, но этого не произошло. Большая корпорация состоит из множества расположенных в разных местах подразделений, Так что маленький фрагмент корпоративного мира Бейли, как и возможность оказывать влияние, уменьшались с покупкой каждой очередной компании. У других подразделений были собственные ценности, направления бизнеса и методы работы, а у персонала свои представления о культуре компании. Вскоре на столах в задней комнате бара О'Хара, где сотрудники компании обсуждали детали краха карьеры Питбуля, расставили кружки пива и миски с арахисом. Люди из разных отделов общались друг с другом, Те, до кого доходили лишь слухи, пытались получить больше информации, а те, кто был в курсе, искали подтверждение известных им подробностей. Забавно было собирать разные фрагменты этой истории в попытке составить реальную картину произошедшего. Хотя Бейли твердо решил не вмешиваться в повседневную деятельность компании, одно событие его все же обеспокоило – перевод гаса на должность исполнительного директора подразделения. С точки зрения Бейли, газ был помешан на собственном статусе, избегал конфронтаций, не возлагал на людей ответственности и обожал лезть и внимание. Бейли также считал, что Газ слишком много времени уделяет общению с высшим руководством, а не делам своего отдела. Через полгода пребывания газа в должности начался настоящий ад. Впервые за долгую историю подразделение Бейли не обеспечило целевых показателей, причем в таком масштабе, что рыночные аналитики начали давать нелестные комментарии, ставящие под угрозу репутацию всей компании. Ситуацию усугублял риск огромного публичного и унизительного штрафа за нарушение условий государственного контракта. Этот факт не попал на страницы газет, но непременно стал бы главной новостью дня, если бы дело не удалось быстро урегулировать. Бейли, полагая, что Гасса следует освободить от занимаемой должности, намеревался сам возглавить подразделение, пока не будет найден более квалифицированный кандидат. Однако топ-менеджеры его не поддержали. Пытаясь помочь Гасу в новой работе и быть справедливым по отношению к нему, руководство решило ввести новую должность операционного директора подотчетного ГАСу. В качестве идеального кандидата внимание сразу же привлекла Хелен. Она поступила на работу в одну из компаний, купленных всего год назад и тотчас стала звездой. В отчете о результатах аттестации были отмечены такие ее качества, как сила духа, усердие, целеустремленность, энергичность и врожденный лидерский талант. Хелен продемонстрировала руководству свою профессиональную ценность, заслужив репутацию человека, который добивается поставленных целей, обеспечивает успешное управление проектами и соблюдает сроки. Конечно, имелся и сопутствующий ущерб, Но это, похоже, не беспокоило топ-менеджеров, которые внесли ее имя в список кандидатов на ключевые руководящие должности. Между тем, несмотря на восторженные отзывы, возглавляемое Хелен подразделение увеличивало численность персонала и работало недостаточно эффективно на протяжении двух лет, превышая бюджет и получая на это разрешение. Бейли задавался вопросом, как топ-менеджеры могут оставлять такие факты без внимания и поручать устранение финансовой проблемы тому, кто привык тратить деньги. Впрочем, подобные решения больше не входили в его компетенцию. Хелен блестяще прошла предварительное собеседование с членами комиссии по подбору кандидатов. Динамичная и притягательная манера поведения вкупе со способностью решать организационные проблемы, о чем заявила сама Хелен, а такие проблемы в подразделении безусловно были, сделали ее очень видным кандидатом на должность. Стиль и манера ее поведения соответствовали видению и руководителей компаний и аналитиков. Казалось, налицо удачное совпадение таких факторов, как момент, обстоятельства и способности соискателя. Сторонние аналитики тоже расценили бы назначение такого напористого, энергичного и целеустремленного человека на управленческую должность, важном для компании, но переживающем тяжелые времена подразделения, как достойную попытку разрешить постигшие его проблемы. Стиль руководства и манеры поведения Хелен полностью соответствовали тому, что хотели видеть и аналитики, и корпорация. Момент, обстоятельства и ее деловые качества все складывалось в идеальный пазл. Совет одобрил назначение Хелен всего с одним голосом против – Бейли. Хелен была разочарована сделанным ей предложением. Она рассчитывала, что Гасса уволят и на высокий пост назначит ее. Вице-президент по управлению персоналом объяснил ей, что недавно введенная должность операционного директора – важный этап на пути дальнейшего карьерного роста и что все будут следить за тем, сможет ли Хелен в кратчайшее время помочь Гасу исправить положение. Кроме того, ей сообщили, что блестящая работа в новой должности будет способствовать быстрому и значительному повышению по службе. Руководители компании полагали, что Гас и Хелен прекрасно дополнят друг друга в выполнении поставленной задачи. И хоть у каждого свои методы и стиль, из них получится очень сильная команда, и они смогут обменяться опытом. Отлично справившись со своей новой ролью, Хелен смогла бы рассчитывать на скорую вереницу повышений. Хелен сказала, что рассмотрит предложение при условии, что ей обеспечат необходимую поддержку для успешного выполнения задачи. Вполне разумное требование во всех отношениях. Руководители были готовы предпринять любые шаги и предоставить любые полномочия чтобы устранить и оставить в прошлом этот досадный эпизод. Таким образом, вопреки четким механизмам финансового контроля, в остальных подразделениях корпорации Гасс и Хелен могли рассчитывать практически на любые запрашиваемые ресурсы. Получив надлежащее заверение и по сути карт-бланш, Хелен приняла предложение. Чуть больше, чем через полгода, проблемы, поразившие подразделения, вроде бы исчезли. Улучшилось обслуживание правительственных контрактов, соблюдение сроков достигло 95% точности. Ошибки, человеческие, компьютерные и процедурные, из-за которых возникали проблемы, быстро выявлялись и исправлялись. А вопрос выполнения требований нормативно-правовых актов без лишнего шума был закрыт. Все публичные похвалы за спасение подразделения доставались только Хелен. Даже Газ доброжелательно о ней отзывался, подчеркивая ее этичное поведение, усердие и преданность делу. В итоге совет директоров проголосовал за включение Хелен в план преемственного руководства. Фред перемещается по залу, переходя от одной группы к другой. Когда он приближается к столику, начинали звучать новые тосты. Среди шума в баре можно было расслышать обрывки разговоров. Рик из отдела обработки корреспонденции подтвердил, что у запасного выхода стояла полиция штата, удерживая всех в помещении. А два парня в черных костюмах выносили компьютеры, папки и содержимое корзины для бумаг, — сообщил Рик. Шейла из службы безопасности сказала, что утром поступил звонок с приказом выставить охрану у парадного входа. «Да, наручники были», — ответила она на вопрос одного из сотрудников отдела маркетинга. Когда Гасса сместили с должности, после того, как Хелен представила членам правления доводы о его причастностях к ухудшению ситуации в подразделении, никто не удивился, разве что сам ГАЗ. У Хелен были дельные соображения и огромная энергия — Она настойчиво добивалась своих целей, а выстроенная ей правдоподобная история о неэффективных методах управления газ основательно подкрепляла ее аргументацию. Хелен была весьма амбициозна, в ходе контактов не пренебрегала театральными приемами и обожала находиться в центре внимания. Улучшение ситуации в подразделении позволяло ей сделать серьезную карьеру в компании. Словом, Хелен убедила всех, что обладает лидерскими качествами, необходимыми для управления крупным направлением бизнеса. Как и следовало ожидать, она оказалась лучшей кандидатурой на место гаса и была вознаграждена повышением на должность операционного директора. Входная дверь бара медленно открылась. На пороге появился довольно крупный мужчина в длинном темном пальто. Взглянув на свои часы, он прошел к барной стойке. Тем вечером посетителей обслуживал сам Охара, который кивком приветствовал хорошо одетого джентльмена. Сняв черные перчатки, мужчина заказал имбирный Эль в бокале для скотча с соломинкой. Охара кивнул и отправился готовить напиток. Безусловно, Хелен нравилась не всем, а некоторые подчиненные ей не доверяли. С нижестоящими коллегами она держалась высокомерно, неуважительно и часто презрительно высказывалась об их способностях и компетентности. А вот с теми, кого считала полезными для своей карьеры, была любезна, очаровательна и весела. Умело показывая свою хорошую сторону тем, кого она считала значимым, она в то же время игнорировала и третировала тех, кто не был согласен с ее решениями и даже избавлялась от них. Хелен приобрела репутацию человека, который говорит топ-менеджерам только то, что они хотят услышать, и умеет организовать встречи с руководством так, будто это голливудская постановка. Хелен требовала, чтобы подчиненные действовали по заранее оговоренным сценариям, откладывая решения любых неожиданно возникших вопросов или внезапных затруднений. По мнению коллег, она умела мастерски управлять впечатлением, К тому же еще и успешно манипулировала боссом, запугивала подчиненных и всячески угождала важным для нее ключевым фигурам. Получив свой напиток, хорошо одетый мужчина осмотрелся. В баре было тихо, шум доносился только из задней комнаты. Благополучно преодолев провал с государственным контрактом и убрав с пути газа, Хелен дала волю своему властному стилю управления. К концу совещаний, которые превращались в настоящее представление, участники чувствовали себя раздавленными, побитыми и униженными. Хелен шагала по новому офисному комплексу, который взяла в аренду потому, что хотела получить более просторный кабинет, не обращая внимания на окружающих, выкрикивая приказы и чаще всего унижая, запугивая людей и помыкая ими. Это был полный отказ от ценностей, исповедуемых Бейли. Дверь его кабинета всегда была открыта, и он регулярно обходил рабочие места сотрудников, интересуясь их идеями об улучшении работы компании. Бейли ценил людей и поражал новых сотрудников способностью запоминать имена их супругов и спортивные достижения детей. Он был очень доброжелательным человеком и вдобавок отличался исключительным талантом. Он знал, как зарабатывать деньги, и делал это весьма удачно. Бейли понимал, что успех его компании целиком зависит от персонала и разделял славу и награды с окружавшими его людьми. В течение следующих шести месяцев Хелен заменила своими ставленниками самых активных своих противников из числа руководителей высшего звена в подразделении. Практикуя интуитивный подход к подбору ценных специалистов, она предлагала большие бонусы при найме, чтобы уговорить молодых талантливых менеджеров перейти к ней. Однако, если впоследствии через несколько дней или недель Хелен приходила к выводу, что эти люди недостаточно эффективны или не справляются с рабочими задачами, она вынуждала их уйти из компании. Одного за другим она уволила почти всех выбранных таким способом новых членов управленческой команды, решив, что те не отвечают ее требованиям, некомпетентны или в них больше нет нужды. Хелен нисколько не заботила ни то, какой вред она наносит карьере и семейной жизни, нанятых и вскоре уволенных ею людей, не то какие юридические проблемы могут из-за этого возникнуть у компании. Помимо этого, она наняла нескольких своих друзей, не считая нужным обсудить это решение с отделом персонала. Казалось, Хелен может сойти с рук что угодно, включая весьма дорогие покупки, будь то компьютер, новый автомобиль, корпоративная квартира или любой аксессуар из числа символов власти. Она организовала в тропиках несколько дорогостоящих конференций по вопросам управления, на которых выступали знаменитые докладчики. На этих мероприятиях Хелен превозносила достижения своего подразделения и была в центре всеобщего внимания. Ее заявления о собственных поразительных успехах шли вразрез с упадническим настроением, возглавляемым ею подразделением, отсутствием в нем сплоченности, снижением морального духа и постоянно растущим внутренним напряжением. Но по какой-то причине те, кто был наверху, не замечали этого противоречия. Хелен не желала, а точнее не могла признать того, что любое ее решение может негативно отразиться на бизнесе. Попытки поставить ее поступки под сомнение вызывали бурную реакцию, как, например, в случае, когда она уволила корпоративного коуча, нанятого компанией, чтобы помочь ей научиться сглаживать острые углы. Хелен считала, что она всегда и во всем права, и ее заботили только хорошие новости. Работников подразделения возмущало, что она ведет себя как королева улья, хелен нравилось демонстрировать свое положение власть и привилегии руководителя например такие как аренда корпоративного самолета для поездок многие боялись ее и за спиной называли питбулем человек возле стойки бара снова взглянул на часы и осмотрел зал будто ища кого то они там подсказал ахара кивнув в сторону двери задней комнаты не думаю что они ждут вас но можете зайти сотрудников больше всего раздражало частое отсутствие Хелен в офисе тогда как в период руководства Гаса она практически жила в своем кабинете. Нед, второй после Хелен человек в команде, ее близкий друг, которого она назначила на новую должность по развитию бизнеса, тоже часто отсутствовал одновременно с ней, что порождало недобрые пересуды. По другим, более важным слухам, Нед руководил еще одним бизнесом на стороне, несмотря на то, что политика компании это запрещала. Его назначение вызвало в коллективе недовольство, но Хелен встала на защиту Неда, и больше уже никто не смел противоречить им или сомневаться в правильности их действий. Линда из отдела бухгалтерского учета сидела в углу комнаты, потягивая вино. Шумный разговор расположившихся рядом с ней коллег создавал успокаивающий фон для ее мыслей. Недавняя выпускница колледжа с дипломом по финансам и бухгалтерскому учету Линда поверить не могла, что устроилась на работу в такую престижную фирму. Ещё ей было очень лестно, что Джули, старший сотрудник бухгалтерского отдела, позволила ей дополнить инструментарий команды несколькими методиками учёта, которые она освоила за время учёбы. «Ты должна радоваться, Линда!» — сказала Джули. «Ты победила, а этого мерзкого человека больше нет!» Линда сделала глоток вина и застенчиво улыбнулась. Последние несколько недель были настоящим адом. Когда Нет сообщил Питбулю, что новенькая копается в финансовых документах компании, та яростно накинулась на весь финансовый отдел и затребовала немедленного увольнения Линды. Сегодня должен был быть ее последний рабочий день. Послушай, Лин, в мире есть разные люди, и тебе просто не повезло, что ты столкнулась с настоящим маньяком на первой же работе. Но большинство ведь хорошие люди, которые стремятся честно делать свое дело. Ты относишься к их числу и окружена друзьями. Ты все сделала правильно ты наша героиня». Все сидевшие за столом выразили Линде сочувствие, а Джулия обняла улыбающуюся коллегу. Мужчина в черном пальто, держа бокал в руке, медленно открыл дверь в заднюю комнату. Никто, кроме Фреда, не заметил, как он вошел. «Неда нашли в кафетерии, где он пил кофе», сообщила Шейла. Когда на него надели наручники, он начал протестовать, устроил большой скандал и потребовал адвоката. «А как насчет того, чтобы помешать Питбулю сбежать на самолете?» – спросил Сэм, который всегда последним узнавал слухи. Увидев вошедшего в комнату мужчину, Фред громко кашлянул, пытаясь предупредить присутствующих, но его мало кто услышал. Постучав перстнем по бокалу, он попытался привлечь внимание коллег. Шум поначалу перешел в шепот, а потом, когда больше людей обратило внимание на появление джентльмена, настала полная тишина. Раскрытая афера была умной и дерзкой. Никто даже не подозревал, что некоторые ключевые клиенты, якобы обеспечившие улучшение ситуации в подразделении и рост показателей, вымышлены, а нет и Питбуль – мошенники. Руководители компании до последней минуты не догадывались, что профили ряда наиболее крупных клиентов полностью сфальсифицированы Недом для повышения бизнес-результатов. И уж точно никому в голову не приходило, что, используя высокоуровневые коды доступа, нет и Хелен – внесли несколько незначительных на первый взгляд изменений в счета реальных клиентов компании и постепенно переводили их средства на свои офшорные депозиты. Никто и представить не мог, что работает с парочкой аферистов. Джентльмен оглядел лица присутствующих и улыбнулся тем, кого узнал, а потом направился к дальнему столику. Большинство сослуживцев уже встали со своих мест, но Линда, сидевшая спиной к двери, была по-прежнему погружена в раздумья. Присутствующие расступались перед человеком, который шел к ее столику. Остановившись рядом с Линдой, мужчина спросил «Вы Линда?». Очнувшись наконец от своих мыслей, она с удивлением заметила того, кто стоял рядом. Немногие компании сталкивались со столь драматическими событиями, как те, что развернулись в тот день. Нед, случайно оказавшийся в офисе, тогда, когда афера раскрылась, увидел, как подъезжает машина полиции штата и успел позвонить Хелен, прежде чем сбежал из кабинета в кафе, где попал прямо в руки полицейских. Хелен повезло больше. Едва на ее улице появились автомобили без опознавательных знаков, она быстро вышла через черный ход своего роскошного дома и украдкой пробралась на соседнюю улицу, где стояла вторая машина, припаркованная там специально для такого случая. Корпоративный самолет тоже был под наблюдением, однако мало кто мог предположить, что Хелен держала на небольшом местном аэродроме на другом конце города арендованный частный самолет. «Да, сэр», – застенчиво произнесла Линда. «Я хотел лично поблагодарить вас за помощь. Я высоко ценю вашу храбрость и честность». «Мистер Бейли», – сказал Фред, подходя к нему сзади, – «рад вас видеть. Добро пожаловать на нашу маленькую вечеринку». «Я тоже рад вас видеть, Фред». «Похоже, у вас закончилось пиво», заметил он, устраиваясь рядом с Линдой. «Вечеринка за мой счет, ребята», сказал старина Бейли, присаживаясь на соседний стул. «Фред, не могли бы вы принести мне еще один стаканчик? О'Хара знает, что я пью». Вопросы для размышления. Как бы вы описали стили лидерства старины Бейли, Гасса и Хелен? Как бы вы описали типы их личности? Могли среди них быть психопаты? Учитывали ли вы в своих выводах пол и возраст.